А ты знаешь, этим чувством ведь не день. Как в окно я на тебя смотрю давно, молчу, ничего не говорю, пропадаю, но открыться не могу. Буду просто о тебе писать стихи, точно знаю, ты их даже не прочтёшь. Барабанит в окно вновь осенний дождь, дождь рисует силуэт, не разберёшь.